Тому было, в общем, все равно. Свою похлебку бригадир отрабатывал с лихвой, днюя и ночуя на передовой в южных туннелях. На станции его почти не было заметно. Приходил раз в неделю в свой собственный банный день. И пусть даже он забрался в это пекло только ради того, чтобы спрятаться там от неведомых преследователей, и стоменно, никогда не брезговавшего услугами легионеров с темной биографией, это не смущало лишь бы только дрался, а уж с этим все было в порядке. После первого же боя роптавшие дозорные, недовольные высокомерием нового командира, примолкли. Единожды увидев, как он методично, расчетливо, с нечеловеческим холодным упоением уничтожает все дозволенное к уничтожению, каждый из них что-то для себя о нем понял.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 первым предложил полковник, зная, что начальник станции все равно заговорит об этом. «Трех суток тебе должно хватить», — Истомин чиркнул зажигалкой, прищурил глаз. «Больше мы их ждать не сможем». «Сколько народу понадобится, как думаешь?» «Один ударный отряд ждет приказов. Займусь другими, там еще человек двадцать». «Если послезавтра о них, — полковник мотнул головой в сторону выхода, — ничего не будет слышно, — «Объявляй всеобщую мобилизацию! Будем прорываться!» Истомин приподнял брови, но вместо того, чтобы возразить, глубоко затянулся еле слышно потрескивающей самокруткой. Денис Михайлович загреб несколько валявшихся на столе исчерканных листов и, близоруко склоняясь к бумаге, принялся чертить на них таинственные схемы, вписывая в кружочки фамилии и клички. «Прорываться?» Начальник станции смотрел поверх седого стариковского затылка Сквозь плывущую табачную дымку На большую схему метро, висящую у полковника за спиной Пожелтевшая и засаленная Испещренная чернильными пометками Стрелками марш-бросков и кольцами осад Звездочками блокпостов И восклицательными знаками запретных зон Схема эта была летописью последнего десятилетия Десяти лет из которых ни дня не прошло спокойно. Вниз от Севастопольской пометки обрывались сразу за Южной. На памяти Истомина оттуда не возвращался никто. Долгая ползущая вниз ветвистыми корневищами линия оставалась девственно чистой. Завоевание Серпуховской линии оказалось севастопольцам не по зубам.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 Можно ли было вообще прорвать эту загадочную преграду, и было ли там куда рваться? Он припомнил последнюю свою поездку на Серпуховскую. Базарные лотки, лежанки бродяг, две да ветхие ширмы, за которыми спят и любят друг друга те жители, что посостоятельней. Своего там ничего не выращивали, не было ни теплиц, ни загонов для скота». Вороватые, юркие серпуховчане кормились спекуляцией, перепродавая лежалый товар за бесценно купленный у опаздывающих крованчиков и оказывая гражданам кольцевой услуги, за которые дома тех ждал бы суд. Не станция, а гриб паразит нарост на мощном стволе ганзы. Союз богатых торговых станций кольцевой линии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 Паспорта такие на черном рынке стоили целое состояние. Но если обладателя фальшивки удавалось уличить ганзейским пограничникам, платить ему приходилось головой. Богатством и силой Ганза была обязана, конечно, своему расположению. Кольцевая линия опоясывала пучок остальных веток пересадочными станциями, открывая доступ к каждой из них и спрягая их воедино.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 Истомин против сектантов и вовсе ничего бы не имел. Впрочем, до Севастопольской божьи овчарки не добирались, а проходящим мимо путникам они особых препятствий не чинили, разве что чуть задерживали их своими душеспасительными беседами. К тому же второй туннель от Тульской к Серпуховской был чистым и пустым, и мы пользовались местные караванщики. Истомин снова скользнул взглядом вниз по линии. Тульская...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 сплетались сбежавшие от чужих глаз парочки. Иной раз разгорался межколон чахлый костерок, у которого роились тени туннельных душегубов, собравшихся на тайную сходку. Но на ночевку здесь останавливались только несведущие или самые отчаянные. Далеко не все из посетителей станции были людьми. В шепчущем желеобразном мраке, которым была заполнена Нагатинская, Мелькали иногда, если приглядеться, подлинно кошмарные силуэты, и время от времени, ненадолго распугивая бездомных, раздирал спертый воздух и вопль бедолаги, которого утаскивали в логово, чтобы там неторопливо сожрать.